Новосибирск. 2015 год, февраль. Кто хочет разнообразить офисные будни? Ну, конечно же, тот, кто засиделся в офисных стенах, и я тот самый человек. Стоит задача выполнить облет самолета после замены одной из деталей руля высоты. Вся программа минут на 30, не считая взлеты и посадки. Прелесть в том, что самолет находится в Новосибирске, а все пилоты, которые имеют допуск к облетам, в Москве. Ради этой коротенькой экскурсии по окрестностям Новосибирска на пустом лайнере добровольцам придется вылететь в ночь пассажирами, без отдыха организовать и выполнить облет, а по окончании вернуться в Москву, опять же, пассажирами, пытаясь хоть немного поспать в неудобных креслах салона экономического класса. Учитывая все это, легко понять, почему подобная задача не пользуется популярностью у инструкторов, имеющих допуск к выполнению облетов. Как правило, Это заматерелые офисные пилоты, которые и в обычный тарейс идут с неохотой. Я опасаюсь превратиться в кабинетную окаменелость, поэтому и вызвался добровольцем, посчитав командировку в Новосибирск хорошей возможностью освежиться, встряхнуться, пусть и со стопроцентной гарантией сильного утомления. Душа требует приключений, разнообразия. Разнообразие — это то, за что я люблю летную работу. Несмотря на кажущуюся будничность, профессия пилота гражданской авиации совсем не скучная. Каждый полет по-своему интересен, даже если это банальный часовой рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Иногда за час можно вымотаться так, как не устанешь за 7-часовой перелет из Гонконга в Новосибирск. Меня привлекают вызовы. Например, в декабре 2008 года в Якутске установились сильные морозы. Ниже минус 50. Аэрбасы братской авиакомпании «Сибирь» не могли выполнить рейс из Новосибирска, поэтому «Глобусу» предложили слетать за них. «Боинги» имеют лучшие температурные характеристики. В Якутск мы на 737 еще не летали, задача мне показалась весьма любопытной, и я вызвался добровольцем. И да, опыт был получен хороший. Сначала я сформировал экипаж, куда добровольцами записал своего Диму Малаховского За несколько месяцев до этого ставшего командиром и молодого второго пилота Василия Кондратенко. Ох, и ворчал же Дима, когда узнал, что он вызвался добровольцем. Программа была довольно плотной: улететь в Новосибирск, переночевать в гостинице капитан в аэропорту Толмачева, затем выполнить рейс в Якутск, после часовой стоянки стартовать обратно и, получив минимальный положенный отдых в капитане, вылететь в Москву. Слетали нормально. А я открыл для себя не только ямы якутской полосы, но и способного пилота Василия Кондратенко, которого еще через год сам вводил в командиры. Офисная работа — это трясина. Она затягивает. И неважно, штаны ли ты протираешь, пользуясь служебным положением, чтобы ничего значимого не делать, или являешься активистом. Мой второй поход в офис положительно отличается от первого тем, что пока что действительно получается быть полезным для авиакомпании, участвуя в инновационных проектах. Правда, приходится много заниматься болтологией и подковерной дипломатией. И пусть мне пока что не вставляют палки в колеса так, как это было в течение трех лет моего первого офисного периода, но инновации требуют времени. И время это постоянно растягивается. Накладки возникают, сроки переносятся, Одно тянет за собой другое, третье, и понеслось. Понедельник, пятница, к 8 утра на работу, в шестнадцать-двенадцать домой, а иногда и позже. Компьютер, почта, совещание, удивиться непониманию очевидной элементарщины. Кофе, совещание, поинтересоваться, как идет проект, дать совет. Кофе, почта, написать письмо, почитать документ. Прогулка, обед. Поинтересоваться, как идет проект, дать совет. Совещание. Снова обалдеть от непонимания заслуженными, элементарщины. Кофе. Документ. Домой. Как же много кофе я пью. И иногда полетать. В воскресенье, как правило. Для офисного пилота, в суббота и воскресенье законные выходные дни. Но я прошу планировать меня по воскресеньям, чтобы не забыть, как выглядит кабина самолета. Раз в месяц. Начальство отпускает меня в эстафетный рейс Улан-Удэ или Читу. Мог бы и не летать, конечно, но тогда я точно закостенею. Год назад я вернулся в офис исключительно ради одного проекта — руководить внедрением модуля «Подготовка членов экипажей системы Ames. Модуль этот был куплен еще до моего первого исхода из офиса. Я даже проходил обучение по его использованию. И два года — Он благополучно лежал на боку, обрастая дурной славой. Лица, назначенные ответственными за его внедрение, в итоге увольнялись. Зная все это, я согласился. Я имел понимание, как внедрять и что необходимо сделать. И был довольно смелым, наверное. Но имелся один маленький нюанс. Соглашался я на участие, оставаясь при этом в должности пилота-инструктора авиационной эскадрильи, появляющегося в офисе, лишь от случая к случаю. А в итоге получилось так, что оказался на должности заместителя лётного директора по организации и планированию лётной работы. Иными словами, я повторно вошёл в ту же реку. Вернулся в офис. Ох, и забавно же было наблюдать, как закопошились лётные руководители «Глобуса», осознав, что я вдруг стал вхож в высшие круги. Начали срочно мне специальную должность ни о чём придумывать, лишь бы формально исполнить указания куда вышестоящих чинов Сибири. С их подачи я и руководителем группы стал, и они же и должность лётно-руководящую потребовали мне выдать. Два серьёзных дядьки битый час мучили меня, пытаясь убедить, что им заместитель лётного директора по организации и планированию лётной работы не нужен. Достаточно заместителя по работе с Эймс. Я потешался. А заместитель по заполнению бумажек вам не нужен? Ни на уговоры. Ни на завуалированные угрозы я не поддался. В офис я готов был вернуться лишь при условии, что мне дадут возможность работать для пользы авиакомпании, а не ради праздношатания и очковтирательства. Игорь Журавлев, мой коллега, участвовавший во внедрении модуля со стороны Лётной службы Сибири, был недавно назначен на должность ЗЛД по ОПЛР. Ее же мне в глобусе высокие чины и предлагали. Поэтому цирк был, мягко сказать, не к месту и ни о чем. Подчеркну, работа обычным пилотом-инструктором меня более чем устраивала, как и условия, на которых я согласился стать руководителем группы внедрения. Я мог бы замечательно продолжать работать и дальше на тех же условиях, о чем честно заявил обоим. Мы расстались, не придя к консенсусу. Но всего через день меня пригласили подписывать новый трудовой договор. Вот так я стал заместителем лётного директора по организации и планированию лётной работы авиакомпании «Глобус». Я хмыкнул, рассмеялся и подписал новый договор. Я засел в офисе, и вскоре участие в одном проекте потянуло за собой участие в других, связанных с планированием как напрямую, так и косвенно. Да, и в совсем не связанных, однако необходимых для улучшения общего рабочего процесса. Головной же мой проект был практически закончен, хотя год назад многие сомневались в самой возможности успешно его внедрить. Очень много скепсиса я увидел тогда, когда стал вхож. Но у нас получилось. Планирование обучения с помощью треклятого модуля идет вовсю, а я начинаю ощущать снижение мотивации. Не то чтобы я уже выдохся, но... Я задумываюсь над своим состоянием и прихожу к выводу, что все эти новые проекты и даже так любимая многими близость к высшему руководству не компенсируют трясину офисной работы. Мне не нравится то, чем я занимаюсь. Планирование лётной работы и гармонизация рабочих процессов в Сибири и Глобуса, изменение системы документа оборота — это, безусловно, амбициозные проекты для вчерашнего опального инопланетянина. Но совершенно не то, на что я мечтаю потратить лучшие годы своей жизни. Однако и эту работу тоже делать надо. А у меня это, очевидно, получается и я с содроганием осознаю, что это самая настоящая ловушка. Почему? У меня есть понимание важности того, чем я занимаюсь, что я могу это делать, пожалуй, лучше, чем другие. И в то же самое время я каждой клеточкой тела ощущаю, что мне это неинтересно. И это еще мягко сказано. Понимание ответственности за эту работу вступает в противоречие с нежеланием ее нести. По своей натуре я не пытаюсь экономить силы, Много энергии трачу на все новые направления, в которые оказался втянут, и которые, по сути, уже переросли мою командную руководящую должность. В ущерб семье я трачу личное время, чтобы написать очередной многостраничный документ, так как хочется побыстрее увидеть результаты. Какой-то дурацкий азарт одолел меня с начала второго офисного периода моей жизни. Я испытываю желание порвать всех злобыхателей, утереть им нос, наглядно показав, как можно и нужно работать. Я сжигаю себя, пру как танк и не демонстрирую должного пиетета к встающим на моем пути лицам, наделенным той или иной властью. Но вот мотивация. За прошедший год случались яркие всплески, которые поддерживали ее на высоком уровне. Посещение авиакомпании Qatar Airways в Дохе, DHL в Лейпциге, головного офиса Эймс в Афинах. Все это было связано с внедрением электронного планирования экипажей. Было действительно интересно. Я получил важный опыт, который никогда не приобрел, если бы не был вовлечен в данный проект. Более того, я кое-чему научился и в организационной работе. С моей подачи практически с нуля было создано новое подразделение, которое сегодня отвечает за планирование подготовок в системе AIMS. В свою очередь, это привело к разработке абсолютно новых процессов планирования к пересмотру уже сложившихся процедур, сроков и тому подобного. Во всем этом я тоже принимаю активное участие. В общем, не самое скучное занятие, если человеку интересно что-то новаторское, организационное. Мне интересно. Было интересно. Вдруг наступило внезапное осознание, поставленная год назад цель близка к исполнению. А дальше проект превратится в рутину с допиливанием и подчищением работающего процесса, которому я буду практически не нужен. Возник вопрос. Где найти такое же интересное увлечение, чтобы поддерживать мотивацию? Чешу репу, и пока не вижу, чтобы на горизонте офисных будней мелькало что-то похожее. Я не хочу ощущать себя стариком, уютно покачивающимся в теплом офисном кресле. Написал и посмеялся. Ага, в теплом Да я в полетах меньше нервов тратил, чем сейчас на совещаниях. Как там говорят? Бойся своих желаний, они имеют свойство сбываться? В моем случае можно сказать так. Бойтесь своих целей, они имеют свойство достигаться. Я никогда в подобную ситуацию не попадал. И уж точно не ставил перед собой цели засесть в офисе. Я не засел в офисе надолго. Смог вырваться через два года после описываемого в рассказе облета и начать совершенно новую жизнь практически с нуля. Но об этом будут другие книги и аудиокниги. Короче, давайте вернемся к куда более интересной работе, нежели моя офисная. Напомню, поставлена задача выполнить облет самолета в Новосибирске, куда я отправляюсь пассажирам. Наконец, смогу вспомнить основную свою профессию. И это здорово. Тем более, что со мной в паре будет такой пилот, как Станислав Юрьев. Он тоже фанат правильнизма и улучшайзинга. Так что нам будет о чем поговорить и до полета, и после. Конечно же, мы вызвались добровольцами. Да и не было конкурентов. По понятным причинам у всех нашлись неотложные дела. В слякотную московскую февральскую ночь мы вылетели из Москвы в Новосибирск пассажирами. Летели в бизнес-классе. Даже удалось подремать, что было весьма кстати. По плану мы пребывали в Толмачево в 4 часа утра по Москве, а еще через 3 часа должны были подняться в Новосибирское небо. Час отводился на программу облета, после чего следовали 3 часа отдыха в удобном кресле аэровокзала и перелет в Москву пассажирами. В экономии очевидно. О последних двух пунктах программы думать пока что не хочется. Как говорят пилоты, долетим. А там разберемся. Зимний аэропорт Толмачева очень порадовал. Идем по хрустящему и скрещемуся белому снегу вдоль седых деревьев. Каждая веточка, бережно укутана пушистым инием. На фоне лилового Марева смотрится фантастически. Слов нет, одни эмоции. Кстати, температура сейчас минус 16 градусов, но совсем не холодно. Это Сибирь. Не влажный Питер, где уже при минус 10 хочется выйти. А вот этот забор у левого крыла аэровокзала для меня — памятное знаковое место. В мае 2003 года я стоял возле него и смотрел, как сверстя двигателями на стоянку заруливает белый Ту-134 с красной надписью «СИБ-Авиатранс» на фюзеляже. Вскоре он доставит меня в Норильск, где я приступлю к вводу в строй в качестве второго пилота Ту-154. С этого забора, Началась моя карьера в большой авиации. Идем в сторону служебной проходной. Быстро идти не получается, и все из-за художеств деда Мороза. То и дело останавливаюсь, чтобы сделать очередной снимок его творений. Сразу после проходной слева от дороги стоит Ил-86. Через год из него сделают музей, а сейчас самолет засыпан снегом, вместо двигателей зияют дыры. Но все равно приятно, что ветеран не ушел под нож. Дотопали до комнаты брифинга. В Новосибирске по праву родового гнезда у нас все свое. Штурманское, метео, даже медконтроль все в одном здании. В том самом, где в 1996 году я проходил профотбор и собеседование для поступления в летное училище. Ни один облет еще не обошелся без проволочек, и мы со Станиславом морально были к ним готовы. В бочку наших медовых впечатлений от Красотного Сибирска внес ложку дегтя сментный руководитель полетов РП аэропорта. Необходимо было определиться с маршрутом облета. По программе требовался довольно длинный участок горизонтального полета без разворотов, чтобы проверить управление и зафиксировать реакции самолета. Обсуждали, выбирали. И тут случилась оказия. В брифинг зашел РП. Неопрятный мужик неопределенного возраста. Я обрадовался. Сейчас нам подскажут. Но на мой невинный вопрос, что бы он посоветовал выбрать, РП что-то пробурчал и отправил читать инструкцию по производству полётов, ИПП, содержащую некую вторую пилотажную зону. Казалось бы, но отправил, и что с того. А дело в том, что мы, гражданские пилоты, знать не знаем документ под названием Инструкция по производству полетов, Так как по сегодняшним правилам и нормам и мы, и авиадиспетчер гражданского аэропорта используем сборники аэронавигационной информации, и это совсем не то же самое. Более того, у меня в голове завертелось воспоминание, что в последней редакции федерального правила понятие ИПП и полетов по ИПП в гражданских аэропортах были вообще исключены. Я... «Наверное, не слишком тактично, но точно спокойно», сумничал по этому поводу, имея, конечно же, исключительно благую цель — добиться результата, то есть прийти к взаимопониманию того, куда мы полетим и какой маршрут нам нужен. Узкая вторая зона своей кривизной никак для этого не подходила, даже если бы нам ее любезно предоставили. Однако РП включил режим «заслуженного» и бросил. «По прямой идите в свою Москву летать!» а у нас в Новосибирске для аэродромных полетов и ПП, и вторая пилотажная зона. Развернулся и ушел, оставив нас обтекать. Что тут можно было сказать? Ну, не понимает человек разницу между аэродромными полетами и облетом самолета. Но зато РП. И еще обидчивый. Мда, профессионал. Наверняка заслуженный. На всякий случай залез в федеральное правила использования воздушного пространства Российской Федерации, чтобы убедиться, что информация в моей голове верна, и я не просто так поставил вопрос о легитимности использования инструкции. Но даже если бы предложение изучить ИПП было законным, проблему это все равно не решило. Нам нужен полет по длинной прямой. При этом точная длина прямолинейного участка четко не оговорена. Все разрешилось благополучно. Нашелся добрый человек, знавший, какой маршрут в таких случаях используется. Наш облет не был первым. И мы подали план полета, который был вскоре одобрен. И вот зачем надо было устраивать это представление? Трепать нам, уставшим, невыспавшимся, нервы перед полетом? Может быть, у РП какой-то комплекс в отношении москвичей. Но ведь ни меня, ни Стаса к москвичам никак не отнести. Мой родной Барнаул в 250 километрах от Новосибирска А половина моих родственников в Новосибирске живет. А Станислав вообще из Бугуруслана, небольшого городка в Оренбургской области. От хамства РП остался неприятный осадок, но все решилось в нашу пользу. И в воспоминаниях данный эпизод остался лишь одним из памятников маразматиком уходящей эпохи. На удивление, с вылетом мы задержались всего чуть-чуть, хотя для облетов характерны внезапные задержки часа на два и более. Сонливость уже отступила. После бессонной ночи важно дотерпеть до 7-8 часов утра по своим биологическим часам, а если еще и светло, то чувствуешь себя довольно бодро. Конечно, бодрость это не настоящая. Долго обманывать организм не получится. Через некоторое время жди резкой потери трудоспособности и неодолимого желания спать. Но пока все хорошо. Вышли на перрон через служебную проходную. И после небольшого ожидания сели в микроавтобус, который доставил нас к лайнеру. К стоянке мы добрались раньше, чем наш «Боинг». Его все еще буксировали из ангара. Стоим, смотрим по сторонам. Не теряюсь, фотографирую для истории. Вот напротив нашей стоянки заслуженные ветераны — Як-40 и Ан-24. А по соседству с нами — большой зеленый «Боинг-767». Их всего два в нашей авиакомпании но скоро не останется ни одного. В С-7 решили сконцентрироваться на узкофюзеляжных лайнерах. А вот мимо нас прошуршал якутский суперджет, оставив за собой на несколько минут дымку теплыми реактивными струями. Наконец, наш Бобик припарковался. К передней правой двери подъехал трап. Водитель поднял лестницу, удостоверился, что все в порядке, и махнул рукой. «Можно!» Поднялись по ступенькам. Давненько мне не приходилось открывать дверь самому, но дело это нехитрое. Вытащил двумя руками большой металлический рычаг, повернул его против часовой стрелки и одновременно потянул дверь на себя и влево. Главное — создать импульс, и тогда тяжелая дверь поддастся даже хрупкой девочке-стюардессе. Наконец, мы внутри. Привет, брат Кубик Фокстрот. VP BQF Кубик Факстрот по буквам QF в бортовом номере самолета. В августе 2008 года он стал первой восьмисоткой в нашей авиакомпании. Именно на Фокстроте я выполнил первый рейс на Боинге 737 этого поколения буквально на следующий день после того, как он пополнил зеленые ряды. Старый мой друг, вот его нам и предстоит обкатать. В этом полете я капитан, а Станислав второй пилот. Нам уже доводилось совершать облет в одном экипаже. Прошлым летом неумехи пробили тягачом 737-400 с бортовым номером VPBAN, а зимой, после окончания ремонта, мы его облетали. Тогда капитаном был Станислав, так что теперь его очередь заполнять бумажки, а моя крутить штурвал. Предполетные формальности завершены, закрываем двери. Станислав запер их изнутри. И подготовил аварийные трапы на случай возможной эвакуации. Обычно это делают бортпроводники, но сегодня в большом пустом самолете нас всего двое. Запустились, дорулили до предварительного старта. Диспетчер выдал указание ждать. Ждем. Пропустили грузовой Боинг 747, получили разрешение на занятие ВПП и взлет. Полетели, поднялись в небо. Практически сразу пробили облачность и очутились в бескрайней синеве. Огромный Новосибирск рядом. Из белой пелены торчат заводские трубы. Легкий самолет стремительно набирает высоту. Я лечу на руках. Сегодня автопилот нам почти не понадобится. Более того, вся программа сводится к последовательному отключению всего и вся, связанного с управлением. Мне занятно. Что-то новенькое. А Стасу, думаю, сегодняшняя программа не очень интересна в сша на приемке новых самолетов он летал по намного более забавному сценарию там и двигатель в полете отключали и затем запускали и аварийное снижение делали даже на сваливание выходили сваливание резкое падение подъемной силы в результате нарушения нормальных условий обтекания крыла воздушным потоком маршрут увел нас в сторону моего родного города в самом конце программы мы даже захватили кусочек барнаульского сектора Приятно было услышать в эфире голос земляка-диспетчера. Система управления самолетом работала как часы, а я получил представление о том, как Boeing 737 управляется без помощи гидравлики. В норме его органы управления связаны с рулевыми поверхностями через гидроусилители, но есть вероятность, небольшая, отказа всей гидравлики. Поэтому на нем предусмотрена возможность управления напрямую, мускулами. Мы отрабатываем эту ситуацию на тренажере. но вживую тягать штурвал Боинга без помощи гидравлики мне не приходилось. И вот теперь такая возможность появилась. Отмечаю, что нагрузки, конечно, значительные. При этом самолет куда менее охотно реагирует на движение штурвалом. Тем не менее он летит и управляется. А значит, есть возможность успешной посадки. В долгой истории 737-го случалось и такое. К слову, не все большие самолеты имеют гидравлические усилители в помощь пилоту. Например, пилотам ветерана Ту-134 приходится ворочить штурвал исключительно собственными мускулами, преодолевая сопротивление воздуха на рулевых поверхностях. Правда, на туполенке на рулях предусмотрена неплохая компенсация аэродинамических усилий, то есть нагрузки куда меньше, чем на Боинге 737 с выключенной гидравликой. Программа облета закончена. Мы докладываем диспетчеру и просим спрямить поближе к полосе. Получаем разрешение. Я направляю лайнер в сторону аэродрома, ставлю малый газ, снижаюсь. Лечу все еще на руках, выключив индикацию директорной системы. Грех упускать такой шанс потешить свое пилотское эго, застрявшее в офисной трясине. Скорость в глиссаде, как на Як-40, менее 220 км в час. Самолет то пустой, легкий. После привычных... 260, 280, а то и 300, на выравнивание перед приземлением такое ощущение, что видишь каждую трещину на полосе, каждую ямку. Позволил себе выпендриться и выполнить очень мягкую посадку, затянутым в лучших традициях отечественной школы, выдерживанием перед приземлением. Затормозились быстро, даже помогать педалями не пришлось, разве что перед освобождением полосы немного надавить на них. Полет окончен. Мы нашли пару незначительных замечаний, не относящихся к программе облета. Записали в бортовой журнал. Инженерам придется еще немного поковыряться, а потом кубик Фокстрот снова встанет в зеленые ряды и продолжит свои путешествия по небу. Станислав остался на экскурсию, осматривать с техниками достопримечательности ангара и столовой. А я понес чемодан с документами в штурманскую в здании авиакомпании. До вылета в Москву еще немного времени. И я, топая по знакомым коридорам, решил поностальгировать по тому недолгому периоду, когда жил в Барнауле и работал на Ту-154. Осенью 2004 я проходил курсы повышения квалификации в этом же здании, нашем родовом гнезде. Зашел в столовую на первом этаже. Компот, котлета с жареным яйцом, беляш. Мм, какой знакомый вкус. Традиции живы. Живот наполняется теплом и сытостью, и вместе с этим приходит понимание. «Как же я устал!» Да дрожи в ногах. Хочется одного — добраться до самолета, рухнуть в пассажирское кресло, заснуть и очнуться на рулении в Москве, желательно подъезжая к своему дому. Обратная дорога была мучительной. Загрузка оказалась стопроцентной, и мы летели в экономии во имя повышения благосостояния родной компании. Мне повезло. Досталось среднее кресло. Пусть это было напротив аварийного выхода с большим пространством для ног, но у него от чего-то не закрывалась шторка на окошке. Солнце палило в глаза практически до самой Москвы. Периодически я проваливался в сон, однако выспаться так и не смог. Такая вот китайская пытка. Только не водой, а солнечным светом. Еще более эпичной была дорога домой. Сначала я отвез Стаса в видное, затем на последних каплях бодрости добрался до своего домодедово. Душ и в постель. Спать! Как же это здорово! Спать!